Глава девятая. Недостаток знаний. Мистер Корбик почти обезумел от радости, что светильники нашлись. Он брал их по одному и нежно рассматривал, как будто был в них влюблен. От восторга и возбуждения он дышал так громко, что это скорее походило на кошачье мяуканье. Сержант Доу тихо заговорил и его голос прозвучал в тишине, как негармоничный звук в музыке. — Вы вполне уверены, что это те светильники, которые были у вас украдены? — Несомненно! — голос мистера Корбика звучал возмущенно. — Конечно, я уверен! Другого такого комплекта светильников нет нигде в мире! — Насколько вам это известно? Детектив говорил спокойно, но с такой настойчивостью что, казалось, для этого у него есть какой-то повод, поэтому я молча ждал. Он продолжал. «В Британском музее, несомненно, могут быть такие. Или эти были и раньше у мистера Треллани. Нет ничего нового под солнцем, как вам известно, мистер Корбик, даже в Египте. Эти могут быть оригиналами, а у вас, возможно, были копии». «Есть ли какие-либо особые признаки, по которым вы можете определить, что это ваши?» Мистер Корбик на этот раз не на шутку рассердился. Забыв о своей сдержанности, он излил свое возмущение потоком почти несообразных, но выразительных отрывочных фраз. «Определить копии! Британский музей! Проклятие! Может быть, такой набор есть в Скотланд-Ярде, чтобы преподавать идиотам-полицейским египтологию?» Знаю ли я их? Я три месяца нес их сквозь пустыню, спрятав на себе. И ночь за ночью проводил без сна сторожа их. Когда я часами рассматривал их через лупу, пока у меня глаза не начинали болеть, пока каждая мельчайшая царапина, вмятина или пятно не стали мне знакомыми, как карта капитану. Посмотрите, молодой человек, взгляните! Он расставил светильники в ряд на шкафчике. Вы когда-нибудь видели набор светильников подобной формы? Или хотя бы одной из этих форм? Посмотрите на преобладающие в них фигуры. Вы когда-нибудь видели такой полный набор? Даже в Скотланд-Ярде, даже на бау -стрит. Смотрите! По одной на каждом семь форм хат-хора. Посмотрите на эту фигуру Ка, принцессы двух Египтов, стоящую между Ра и Азирисом на лодке мертвых с глазом сна, держащимся на ножках и склонившимся перед ней. Вы такое найдете в Скоттланд-Ярде или на бау -стрит? Или, может быть, ваши исследования в музеях Гизы, или Фитцу или Парижа, или Лейдена, или Берлина говорят вам о том, что этот эпизод часто встречается в иероглифике, и это не более чем копия? Может быть, вы сможете мне сказать, Что означает эта фигура птахасекера Кера Аузара, держащего тета, завернутого в скипетр папируса? Вы такое видели раньше хотя бы в Британском музее или в ГИС, или в Скотланд-Ярде?» Внезапно он прервался и продолжал уже совершенно другим тоном. «Послушайте, мне кажется, что толстолобый идиот — это я сам. Я прошу вас прощения, приятель, за свою грубость. Я... «Просто потерял контроль над собой, когда услышал ваше предположение о том, что я не знаю этих светильников. Но вы не сердитесь, а?» Детектив добродушно ответил. «Нет, сэр, только не я. Мне нравится смотреть, как люди сердятся, когда я имею с ними дело. Тогда я понимаю, на чьей они стороне. Когда люди сердятся, тогда вы и узнаете от них правду. Я держусь спокойно, это моя профессия». Вы знаете, за эти две минуты вы рассказали мне об этих светильниках больше, чем тогда, когда описывали их, чтобы я мог их опознать. Мистер Корбик кряхнул. Он был недоволен тем, что выдал себя. Сразу же, повернувшись ко мне, он спросил самым естественным тоном. «Теперь скажите мне, как вам удалось их вернуть?» Я был так поражен, что ответил, не думая. «Мы их не возвращали». Путешественник открыто расхохотался. «Что вы этим хотите сказать, черт побери?» — спросил он. «Вы их не возвращали. Да вот они здесь, у вас перед глазами. Мы вас застали за тем, что вы их разглядывали, когда мы вошли». К этому времени я справился со своим изумлением и находился уже в своем уме. «В этом-то все и дело», — сказал я. «Мы случайно на них наткнулись именно в тот момент». Мистер Корбик, отстранившись, внимательно смотрел на нас с мистер Эллани. Переводя глаза с одного на другого, он спросил. «Вы хотите мне сказать, что никто их сюда не приносил? Что вы нашли их в этом ящике? То есть, иначе говоря, их никто не возвращал? Думаю, что кто-то все же должен был их сюда принести. Они не могли здесь очутиться сами по себе». Но кто это был, когда и как это произошло, мы не знаем. Нам нужно будет это расследовать и узнать, не знает ли кто-нибудь и слуг об этом деле. Некоторое время мы все стояли молча. Молчание было довольно долгим. Первым заговорил детектив, который внезапно произнес «Черт меня побери!» «Извините, мисс...» после чего он захлопнул рот. Мы вызывали слуг по одному и спрашивали их, не знают ли они чего-нибудь о предметах, положенных в шкафчик будуара, но никто из них не смог пролить свет на эту проблему. Мы не говорили им, что это были за предметы, и не показывали их. Мистер Корбик, упаковав светильники в вату, поместил их в жестяную коробку, которую, могу здесь, кстати, заметить, отнесли в комнату детективов, и один из людей всю ночь стоял рядом с ней на страже с револьвером. На следующий день принесли небольшой сейф, и мы поместили светильники в него. Сейф отпирался двумя различными ключами. Один из них я держал при себе, а другой положил в свой ящик в подвалах банка. Мы все были полны решимости избежать повторной потери светильников. Примерно после того, как мы нашли лампы, появился доктор Винчестер. С ним была большая коробка, и когда ее открыли, там оказалась мумия кошки. С разрешения мисс Трелони я отнес ее в будуар, и туда же принесли Сильвио. К нашему всеобщему удивлению, кроме разве что доктора Винчестера, он ничуть не возмутился. Он вообще никак на это не отреагировал. Он стоял на столе рядом с коробкой и громко мурлыкал. Затем, следуя нашему плану, доктор отнес его в комнату мистера Треллони, и мы все пошли за ним. Доктор Винчестер был в возбуждении. Мистер трелони тревожился. Я тоже волновался, так как начал понимать, в чем состоит идея доктора. Детектив держался с холодным и спокойным высокомерием, но мистер Корбет, бывший сам по себе энтузиастом, был полон оживленного возбуждения. Как только доктор Винчестер вошел в комнату, Сильвио замяукал и стал выворачиваться и, выпрыгнув из его рук, побежал к мумии кошки и стал яростно царапать футляр. Мисс Стрелани с трудом унесла его, но, оказавшись вне комнаты, он успокоился. Когда она возвратилась, послышалось множество реплик. Я так и думал от доктора, что это может значить от мистера Луни. Это очень странно от мистера корбика Странно, но все равно ничего не доказывает от детектива. Я отказываюсь от комментариев от меня, так как я подумал, что надо хоть что-то сказать. Затем, по общему согласию, эту тему оставили на некоторое время вечером у себя в комнате я делал некоторые заметки о том что произошло когда раздался стук в дверь по моей просьбе пришел сержант Доум, тщательно закрыв за собой дверь но сержант сказал я садитесь в чем дело я хотел поговорить с вами сэр об этих светильниках я кивнул и подождал он продолжал вы знаете что комната в которой их нашли напрямую соединяется с той, где мисс Трелл не спала прошлой ночью. — Да. Ночью где-то в той части дома открылось и снова закрылось окно. Я слышал это, обошел вокруг, но ничего не заметил. — Да, я знаю это, — воскликнул я. — Я сам слышал, как открывалось окно. — Не думаете ли вы, что в этом есть что-то странное, сэр? — Странное, — сказал я. «Странное — это самое поразительное, сводящее с ума вещь, которую я когда-либо встречал. Это все настолько странно, что никто ничему не удивляется, и все просто ждут, что же произойдет дальше. Но что вы подразумеваете под странным?» Детектив помолчал, подбирая слова, затем нерешительно заговорил. «Видите ли, я не из таких, кто верит в магию и все такое». Я всегда смотрю на факты. И в конце концов оказывается, что у всего есть причина. Этот новый джентльмен говорит, что вещи были украдены из его комнаты в отеле. Судя по некоторым его словам, я понял, что светильники принадлежат на самом деле мистеру Треллони. Его дочь, хозяйка дома, оставив комнату, которую она обычно занимает, спит в ту ночь на первом этаже. Ночью было слышно как открывается и закрывается окно. Когда мы, весь день старавшиеся найти ключ к разгадке этой кражи, возвращаемся в дом, мы находим украденные вещи в комнате, находящейся рядом с той, в которой она спала. Он остановился. У меня возникло то же самое чувство боли и страха, которое я испытал, когда он говорил со мной раньше. К проблеме, однако же, надо было встать лицом к лицу. Этого требовали наши отношения с Маргарет и мои чувства к ней, которые, как я теперь прекрасно осознавал, означали глубокую любовь и привязанность. Я сказал, по возможности, спокойно, зная, что острые глаза сыщика нацелены на меня. «И какой же здесь вывод?» Он ответил с холодной дерзостью убежденности. «Для меня вывод в том, что кражи не было вообще». Кто-то принес эти вещи в дом и передал их кому-то через окно на первом этаже. Их положили в шкафчик так, чтобы они были найдены в подходящее время. Почему-то я почувствовал облегчение. Это предположение само по себе было слишком чудовищным. Мне не хотелось, однако, подавать вида, поэтому я ответил по возможности серьезно. «И кто же, вы думаете, принес их сюда?» Этот вопрос остается открытым. Возможно, сам мистер Корбик доверять это дело какому-то третьему лицу было бы слишком рискованно. Тогда естественным продолжением ваших выводов явится то, что мистер Корбик лгуны надувал, и что у него есть тайные дела с мисс Элони, имеющие целью обмануть кого-либо в истории с этими светильниками. Ваши слова достаточно резки, мистер росс Они так прямо выражены, что точно определяют место человека, и тогда насчет него возникают новые сомнения. Но мне приходится следовать здравому смыслу. Может быть, второе лицо здесь замешанное – это мисс Трелани. И если бы ни одна деталь, которая навела меня на размышления, так что я засомневался в ее отношении – Я бы не стал предполагать, что она здесь замешана. Но насчет Корбика я уверен. Кто бы там ни был замешан, но он-то уж точно. Эти вещи не могли быть взяты без его попустительства, если он говорит правду. Если же нет, что ж, в любом случае он лжец. Я стал возражать против того, чтобы оставлять его в доме, где хранится такое множество ценных вещей. Но это даст нам с напарником возможность за ним наблюдать. И за всем прочим мы будем смотреть тоже, скажу я вам. Он сейчас в моей комнате, сторожит эти светильники. Но и Джонни Райт тоже там. Я приду до того, как он уйдет, так что вряд ли кто-нибудь еще сможет вломиться в дом. Это все, мистер Росс, разумеется, только между нами. Само собой. «Вы можете быть уверены в моем молчании», — сказал я, и он ушел следить за египтологом. Все мои болезненные переживания, казалось, приходили попарно. Так что повторилось то же, что и вчера. Через некоторое время у меня с частным визитом появился доктор Винчестер, который произвел свой вечерний осмотр пациента и собирался идти домой. Заняв предложенное ему кресло, он сразу же заговорил. Вот тоже странное дело. Мисс Трелани только что рассказала мне об украденных светильниках и о том, как их нашли в шкафчике Наполеона. Это, по-видимому, еще более усугубляет тайну. Но, тем не менее, как вы понимаете, для меня это облегчение. Я уже исчерпал все естественные человеческие объяснения этого дела и начал верить в вероятности сверхъестественные и сверхчеловеческие. Здесь происходят такие странные вещи, что если я только не сойду с ума, то думаю, что нам уже недалеко до разгадки. Интересно, не мог бы я задать несколько вопросов мистеру Корбику? Мне нужна его помощь, но хотелось бы, чтобы не было дальнейших осложнений и проблем. Он, по-видимому, необычайно много знает о Египте и обо всем, что с ним связано. Может быть, он согласится перевести небольшой отрывок иероглифического текста. Для него это детская игра. Как вы думаете? Я немного подумал. Мы нуждались в каждой крупице информации. Что касается меня, то я полностью доверял им обоим, и любое сравнение мнений и взаимопомощь могли бы дать хорошие результаты. Вряд ли это могло принести нам вред. Я обязательно его об этом попрошу. Он кажется таким сведущим в египтологии, и, я думаю, он хороший парень и энтузиаст. Кстати, когда вы будете говорить с другими, вам следует быть осторожным, пользуясь полученной от него информацией в зависимости от того, с кем вы говорите». «Конечно», — ответил он, — «я и вообще не собираюсь никому об этом говорить, кроме вас. Нам нужно помнить, что, когда мистер Трелани выздоровеет...» ему может не понравиться то что мы суем нос в его дела послушайте заметил я почему бы вам не остаться на некоторое время я попрошу его зайти к нам и выкурить с нами трубку мы все сможем обсудить он согласился так что я сходил за мистером корбикомм и привел его с собой Мне кажется детективы были рады что он уходит по дороге он заметил «Мне совсем не нравится оставлять здесь светильники под охраной только этих людей. Слишком они драгоценны, чтобы оставлять их под надзором полиции». Из чего следовало, что сержант Доу вне подозрения. Мистер Корбик и доктор Винчестер, быстро взглянув друг на друга, сразу же перешли на дружеские отношения. Путешественник выразил готовность оказать посильную помощь, если, — добавил он, — Это не будет что-то такое, о чем он не имеет возможности нам рассказать. Мне бы хотелось, чтобы вы перевели небольшой иероглифический текст. Пожалуйста, с большим удовольствием, насколько смогу. Потому что, должен вам сказать, иероглифическое письмо еще не полностью расшифровано. Но мы идем к цели. Мы идем к цели. Что это за надпись? Их две, — ответил доктор. Я принесу одну из них. Он вышел и через минуту вернулся с мумией кошки, которую раньше показывал Сильвио. Ученый взял ее и после кратковременного осмотра сказал, «Здесь нет ничего особенного. Это воззвание Гбаст, правительницы Бубастиса, с просьбой дать богатые хлеба и молоко полям Элизии. Внутри, может быть, написано еще что-нибудь, и если вы пожелаете ее развернуть, я сделаю, что смогу». «Не думаю, однако, что здесь может быть что-то особенное. Потому как завернута мумия, я могу сделать вывод, что она происходит из дельты и относится к позднему периоду, когда подобное мумифицирование было дешевым и широко распространенным. Где же другая надпись?» «Надпись на мумии кошки в комнате мистера Трэлони». Лицо мистера Корбика вытянулось. «Нет», — сказал он. Я не могу этого сделать. Ввиду всех происходящих событий, я просто обязан соблюдать тайну в отношении вещей, находящихся в комнате мистера трелони Мы с доктором Винчестером заговорили одновременно. Я произнес только слово «шах» и «мат», из чего, я думаю, он мог вывести, что мне известно о его идеях и намерениях больше, чем я давал ему понять. Он, в свою очередь, пробормотал, обязан соблюдать тайну. Мистер Корбик ответил на вызов. «Не поймите меня неправильно. Я не связан какими-то определенными рамками, но я обязан уважать и ценить доверие мистера Трелани, которое он мне оказывает, в значительной степени. У него есть определенные цели по отношению ко многим предметам в этой комнате, и мне, его доверенному лицу и другу, не подобает говорить об этих целях». «Мистер Трелани, как вы знаете, ученый, Великий ученый, он работает многие годы, стремясь достигнуть определенной цели. Ради этого он не жалеет ни труда, ни средств, пренебрегает опасностями, не думает о себе. Он на пути к открытию, которое поставит его среди самых великих исследователей и первооткрывателей нашего времени. А теперь, именно в тот момент, когда каждый час может принести ему успех, Он недвижно лежит. Он остановился, переполненный эмоциями. Через некоторое время он успокоился и продолжил. «Опять же, не поймите меня неправильно и еще в одном вопросе. Я сказал, что мистер Трелани доверял мне во многом, но я это говорил не для того, чтобы вы пришли к мысли, что я осведомлен обо всех его планах или целях. Я знаю период, который он изучал и определенное историческое лицо, жизнь которого он исследовал и чьи записи он расшифровывал одну за другой с бесконечным терпением. Но кроме этого я не знаю ничего. Я уверен в том, что у него есть какая-то цель, к которой он придет по завершении этой работы. В чем она состоит, я могу только догадываться, но сказать вам ничего не могу». «Помните, пожалуйста, джентльмен, что я добровольно согласился не претендовать на полное доверие. И этот договор я соблюдаю, поэтому должен просить всех своих друзей делать так же». Он говорил с большим достоинством, и с каждой минутой у нас с доктором Винчестером росло уважение к нему. Мы поняли, что он еще не все сказал, поэтому ждали в тишине, пока он не продолжил. Я сказал достаточно много, хотя хорошо знаю, что даже такой легкий намек, который вы можете найти в моих словах, мог бы провалить всю его работу. Но я уверен, что вы оба хотите ему помочь, ему и его дочери, добавил он, глядя мне прямо между глаз. Хотите сделать все, что в ваших силах, честно и бескорыстно? Он лежит неподвижно. Это настолько таинственно, что я не могу не думать, что это в какой-то мере результат его собственной работы. Нам всем теперь ясно, что он чего-то не рассчитал. Бог знает, мне хотелось бы сделать все, что смогу, использовать все мои знания. Я прибыл в Англию воодушевленной мыслью, что выполнил поручение, которое он мне доверил. Я раздобыл то, что он называл последними предметами, которые ему надо было разыскать, я был уверен, что теперь он сможет начать тот эксперимент, на который он мне часто намекал. Это просто ужасно, что именно сейчас с ним стряслась такая беда. Доктор Винчестер, вы врач, и если ваше лицо выражает то, что вы есть на самом деле, то вы умный и смелый врач. Нет ли способа, при помощи которого вы могли бы вывести этого человека из этого неестественного ступора? После паузы доктор заговорил медленно и осторожно. Насколько мне известно, общепринятых средств для этого не существует. Вероятно, могут существовать средства необычные, но бессмысленно пытаться их найти, если не будет соблюдено одно условие. Какое? Знание. Я не имею ни малейшего представления о Египте, о его языке, письменности, истории, тайнах, медицине, ядах, оккультных силах, обо всем, что составляет тайну этой таинственной земли. это болезнь или это состояние, или назовите как угодно то, от чего страдает мистер трелуни каким-то образом связанное с Египтом. Я сразу же это заподозрил но потом мое подозрение переросло в уверенность, хотя и бездоказательную. То, что вы рассказали, подтверждает мое предположение и заставляет сделать вывод, что доказательства надо найти. Я думаю, вы не вполне осведомлены о том, что происходило в этом доме, начиная с ночи, когда нашли тело мистера трелони Теперь я считаю, что нам следует вам довериться. Если мистер росс не станет возражать, я попрошу его все вам рассказать. Он лучше меня умеет излагать факты. Он умеет говорить кратко и сделает самый краткий пересказ того, что он видел своими глазами и слышал от свидетелей, которых он опросил, не сходя с места, участников или зрителей того, что произошло. Когда вы узнаете все, то, полагаю, вам придется решать, каким образом вы сможете лучше помочь мистеру Треллани в осуществлении его целей, продолжая хранить молчание или заговорив. Кивком я выразил свое одобрение. Мистер Корбик, вскочив по своей импульсивной манере, протянул руку каждому из нас. «Договорились», — сказал он. «Вы оказываете мне честь, доверяясь мне, и я, в свою очередь, обещаю, что если сочту, что сам мистер Треллани пожелал бы, чтобы я в его интересах заговорил, то я буду говорить совершенно свободно. Поэтому я ему рассказал как можно точнее обо всем, что произошло с тех пор, как я проснулся над стуком в дверь на джермин стрит Единственное, что я оставил при себе, это мои чувства к мисс и следующие из этого незначительные детали, а также мои разговоры с сержантом Доу которые сами по себе носили частный характер и в любом случае должны были оставаться приватными. Мистер Корбик слушал, затаив дыхание. Иногда он вскакивал и возбужденно шагал по комнате, затем внезапно брал себя в руки и снова садился. Иногда он порывался что-то сказать, но сдерживался. Мне кажется, что этот рассказ помог даже мне самому, так как я и с ней стал смотреть на вещи. Происшествия, большие и маленькие, в соответствии с их отношением к этому делу, расположились в определенном порядке. Рассказ стал последовательным, если не считать того, что причина происшедшего нам была неизвестна и казалась еще более таинственной, чем раньше. Но отдельные факты, сомнения, подозрения, предположения превратились в одно убедительное целое, и в этом было достоинство всего рассказа, собранного из отдельных событий. Мистер Корбик не стал заниматься выяснением деталей, его не смущали условности, он заговорил твердо и решительно, как настоящий мужчина. Это меняет дело. Сейчас действует некая сила, требующая особого обращения. Если мы будем блуждать в потемках, то начнем путаться друг у друга под ногами и, мешая друг другу, потеряем то направление, в котором мог бы двигаться каждый из нас в поисках рационального зерна. Мне кажется, первое, что нам необходимо сделать, это вывести мистера Трелани из неестественного сна. То, что его можно разбудить, очевидно, судя по тому, как выздоровела сиделка, хотя никому не неизвестно, какой дополнительный вред ему мог быть причинен за то время, что он жил в этой комнате. Нам, однако, придется идти на риск. Он все же там жил, и каким бы ни было воздействием, оно сейчас проявляется. И завтра, вероятно, перед нами встанет задача, которая потребует всех наших сил. Вы, доктор, хотите спать. Полагаю, что с утра у вас есть дела. Что же касается вас, мистер Русс, то, как я понимаю, вам сегодня ночью надо дежурить в комнате больного. Я дам вам книгу, которая поможет провести время. Пойду и поищу ее в библиотеке. Я знаю, где она находилась, когда я был здесь в прошлый раз, и не думаю, что мистер Треллони ее брал. Он уже давным-давно знает все, что в ней написано, что касалось или касается его интересов. Но вот необходимо, или, по крайней мере, полезно, понять некоторые вещи, о которых я сообщу позже. Вы сможете рассказать доктору Винчестеру обо всем, что могло бы ему помочь потому что, как я понимаю, наша работа скоро даст плоды. Каждый из нас будет заниматься отдельной областью, и у каждого из нас на выполнение своей задачи потребуется время и сообразительность. Вам не обязательно читать эту книгу. Только то, что вас заинтересует, с точки зрения нашей проблемы, конечно, так как книга вся очень интересна. Это описание путешествия по стране когда она была совершенно неизвестна. Прочтите предисловие две-три главы, которые я вам помечу. Он тепло пожал руку доктору Винчестеру, который встал, чтобы уйти, и направился в библиотеку. Пока он искал книгу, я сидел в одиночестве и думал. Мир вокруг меня представлялся безгранично большим. Единственный островок, который меня интересовал, казался крошечным светлым пятном среди огромного пространства. Вокруг него были тьма и невероятные опасности, надвигающиеся со всех сторон. А центральная фигура нашего маленького оазиса была милой и красивой. Ее можно было любить, ради нее можно было работать, и за нее можно было и умереть. Мистер Корбик вернулся с книгой совсем скоро. Он нашел ее сразу же на том же месте, где видел ее три года назад. Заложив бумажными обрывками несколько мест, которые я должен был прочитать, он вручил ее мне со словами «Это то, что чрезвычайно заинтересовало и увлекло мистера Треллини и меня, когда я это прочитал. И я не сомневаюсь, что для вас это будет интересным вступлением к особому исследованию» каким бы ни был его конец. Если, конечно, кто-нибудь из нас здесь вообще увидит этот конец. Задержавшись у двери, он добавил, «Я хочу взять обратно свои слова насчет детектива. Он отличный парень. То, что вы мне рассказали, выставляет его в новом свете. Я сегодня спокойно пойду спать, оставив светильники под его охраной». Когда он ушел, я надел респиратор, взял книгу, и отправился выполнять свои обязанности в комнату больного.